Глава 40 Витёк вернулся утром усталый, не выспавшийся, но довольный. Он рассказал, что дрюню поначалу вообще отказывались осматривать, то есть речь об операции даже и не шло. Витёк продолжал упорствовать, тем более у него имелся веский аргумент, деньги которыми его снабдил Рост. В итоге в приёмную вышел дежурный хирург, довольно молодой, и Витёк быстро с ним договорился. «Геныч, еле уломал его, ты ж знаешь, как к нашему брату относятся», говорил Витёк, жадно уплетая завтрак, состывшую в банке кильку и горбушку хлеба. «Как говно, все бабки твои, сукин сын взял. Он мне говорит, ты понимаешь, что даже эти деньги ничего не гарантируют. У него, похоже, заражение крови, и, может, ног придётся отрезать. Я говорю, типа да, а что делать, не на помойку ж его вести. Он так посопел, как енот обкуренный игрит. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Только я ничего не обещаю. Вот такой расклад. В общем, Геннадж, я решил там переночевать на лавке. Чего деньги на такси еще тратить? Мы люди привыкшие. Ну и слава богу, сказал Рост. Только ты, кажется, еще кое-чего хотел сказать. Витек немного помялся, затем сказал виновата. «Ты, Геныч, меня, конечно, извини, но тут такое дело, бабки ты этот студентик взял, но сказал, что для... как его? О! Успешного выздро... выздро...» «Выздоровление», — подсказал Кеша, внимательно прислушиваясь к их беседе. «Да-да-да, выздоровление, правильно, Кеш». Ага, «Инокентий». «Ага, Иннокентий. Так вот, короче, нужно еще как минимум вдвое больше». Витек с надеждой посмотрел на Роста. «Генч, я пообещал, а что оставалось делать? Ты уж извини, но в тот момент хрен его знает, стал бы он вообще возиться с дрюней». «Все нормально», — сказал Рост, однако, судя по его лицу, думал он совершенно о другом. «Я постараюсь найти денег». «Ты это, не менжуйся, если что, скажи прямо. Я и так понимаю, что ты дофига для него сделал. Если не веришь, вот телефон лепил, я записал». «Все нормально», — напряженно повторил Рост, и разговор на этом закончился. На следующий день он достал из тайника еще 20 тысяч. Во второй половине дня Витек снова отправился в больницу. Когда Рост давал ему деньги, по лицу Витька пробежала тень подозрения и тут же исчезла. В доме никого не осталось, и он решил прогуляться к гаражам, проверить восьмерку. В этот раз Рост чувствовал себя куда уверенней, Он боялся поверить в удачу, но, похоже, московские пинкертоны уперлись в тупик. Собственно, как и восьмерка, которую он оставил в гаражах. Машина стояла там же, однако уже без колес и с разбитыми стеклами. Еще пару дней и ее разберут на запчасти. Что ж, так будет еще лучше. Возвращался Рост приподнятом настроении. У него было ощущение, словно уголок той мрачной темной завесы, которая тяжелым саваном лежала на нем, неожиданно приоткрылся, пропустив внутрь теплый, ласковый солнечный лучик. Лучик надежды. Переходя шоссе, он обратил внимание на огромный бензовоз. Он уже перешел на другую сторону, как вдруг остановился, провожая взглядом удаляющуюся машину. Точно, как это он раньше об этом не додумался. Почти бегом он вернулся обратно и зашагал кольцевой дороге. Когда он впервые заезжал в Дзержинский, то память его четко зафиксировала ряд фур на обочине, выстроенных одна за другой, как перед парадом. Туда он и направлялся. Длиннющие грузовики были на месте, их было штук семь. На пяти из них под стеклами виднелись картонки с обнадеживающими, неровно накорябанными буквами «пустой». Рост осмотрел себя. Выглядит как бродяга, хорошо хоть рожа не опухшая, как у его новых дружбанов. Плевать, у него уже нет времени на сантименты. Он по очереди стал подходить к водителям фур, некоторые из которых дремали прямо в кабинах. Однако его попытки разговорить дальнобойщиков не увенчались успехом. Лишь услышав слово «Украина», они категорически отказывались даже вести дальнейший разговор. Рост с тоской подумал, что немаловажную роль в подобной реакции сыграла его одежда. Только слепой не мог не заметить, как косились на него водители. Хотя сами они одеты были, по мнению роста, немногим лучше. В задрипанных комбинзонах и сальных майках с дырками под мышками. Однако, вероятно, с их точки зрения это было неважно. Все недостатки во внешности слегка компенсировались теми огромными машинами, из которых они велись неисходительный разговор с Ростом. В этом-то и было их коренное отличие от роста. И хотя они были такими же потными, чумазами от масла и пыли, Росту они казались пришельцами из другого мира, несравнимым с тем, в котором живет он сейчас. Он уже совсем отчаялся, как вдруг один из водил, будто бы прочитав мысли роста, сжалился и сообщил, что иногда здесь появляется некий сашок, который часто мотается в незалежную. Только его три дня уже не видать, забухал видать, предположил водитель и смачно высморкался в пыль. Рост еще минуту постоял и поплелся на свалку. Пора бы подумать, как отсюда выбираться. Жить на природе оно, конечно, хорошо, но всему есть предел. И рост понимал, что долго так продолжаться не может. Конечно, идеальный вариант был бы договориться с каким-нибудь водилой, но вдруг не выгорит. Поездом? А если в дороге проверка? Тогда что? документ то у него все равно нет. Привлечь к этому лёлика Нет уж, рост и так создал ему офигенные проблемы, справится и сам. Пока он размышлял, появились два кислых друга, Кеша и Джеки Чан. Фингал, полученный Кешей от бродяг пару дней назад, сиял и переливался всеми цветами радуги. Сиреневые треники весело трепал летний ветерок обозначая контуры длинных костлявых ног. Джеки Чан шел рядом. Усы развивались в такт ходьбе. Он сосредоточенно смотрел перед собой. Резиновые сапоги равномерными силе грязь. Подойдя ближе, Джеки Чан поставил у ног Витька пакет с оторванными ручками. «Однако, один путылка, рыба, два брюква и три помидор сладкая», – отчитался он. «Откуда ты знаешь, что сладкая?» – с подозрением спросил Витек. «Жрал, что ли, пипка помидорная?» Кеша, осуждающий, посмотрел на Джеки Чана, словно тот выдал военную тайну. «Моя не пипка, однако», — с достоинством ответил Джеки Чан. Витёк заглянул в пакет. «Конечно жрали. Вон один откусан, ёптать, и бутылка опять открытая». После этих слов лицо Кеши приняло отсутствующее выражение, он повернулся боком и принялся насвистывать, словно всё происходящее его не касалось. «Доверь козлу капусту», — ворчал Витёк, разбирая между тем принесённую провизию. «Какая же это брюква?» – спросил он, указывая корявым пальцем на свеклу, покрытую коркой грязи. «Ты что, свеклы никогда не видел, чучело?» Однако брюква с равнодушным видом ответил Джеки Чан, почесывая свою сальную гриву. «Сам ты брюква!» – сказал Витек с видом человека, который в силу обстоятельств вынужден общаться с непроходимым тупицей. «Э, господа», — подал голос Кеша, сняв с головы панамку. Под ней обнажился не слишком чистый голый череп, обрамлённый редким белым пушком волос. «Пока мы шли сюда, на нашем пути повстречался в некотором роде э, канализационный коллектор, откуда доносились подозрительные звуки. Джеки Чан спустился вниз и увидел представителя, как бы это сказать, э, в общем, там человек нуждается в помощи». «Какой коллектор? Где?» Насторожился Витёк, и Рост заметил, как он напрягся. Джеки Чан неопределенно махнул рукой, жестом охватывая пол свалки. «Однако тама...» Витёк неохотно проследил взглядом за его жестом. «Тама?» – буркнул он. «Где тама? Свалка большая, и дрит тебя И вообще, что за коллектор, я тебя спрашиваю? Тот самый?» «Моя показать», – не моргнув глазом, сказал Джеки Чан. Витёк сплюнул. «Нужно посмотреть. Может, там действительно кому-то надо помочь», – сказал Рост. «Геныш, тут всем кому-то да нужно помочь!» С неохотой произнес Витек. Было видно, что ему просто не хочется куда-то идти. Тревожные огоньки в его глазах красноречиво говорили сами за себя. Витек трусил. «Тогда я схожу сам», — сказал Рост. «Покажешь дорогу», — спросил он Джеки Чана, и тот согласно кивнул. «И я с вами», — хитро улыбнулся Жгут. «Давно хотел проверить, а то столько байк ходит про эти дырки». «Ладно уж», — сдался Витек. «Пошли за нашим Сусанином! Кеша, собирай на стол!» «Хорошо, только Иннокентий».